Глава с е м н а д ц а т а Уловки. Том Мэрилин склонился в поклоне, стараясь не наступить на больную ногу. И широко взмахнул полами своего расцвеченного яркими заплатами плаща. Глаза у него слепались, но он заставил свой голос звучать бодро. «Доброго вам утра!» — сказал он и, выпрямившись, величественно разгладил длинные седые усы костяшками пальцев. Одетые в черные с золотым шитьем ливреи слуги взглянули на него с удивлением. Два дюжих молодца, собравшиеся было поднять обитый гвоздями с золотыми шляпками красный лакированный сундук с разбитой крышкой, выпрямились. Три женщины, драившие швабрами пустой коридор, оглянулись в сторону м е н и с т р е л я Работа у них была не в проворот, и они были рады любому поводу отвлечься и перевести дух. Слуги истомились до крайности.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 Разумеется, она могла бы ему пригодиться, если окажется одновременно и коростолюбивой, и честной. Честной в том смысле, что будет делать, как велено, пока ей платят. Никогда не л и ш н и е иметь своего человека, передать записочку, разнести нужный слушок или что-нибудь разнюхать. Кончай с этим, старый дурак. Ишь, загляделся на смазливую бабенку, а взгляд-то у нее недобрый. У тебя и без нее хватает соглядатаев. Любопытно, однако...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 — пояснила женщина постарше. — Благородные лорды не утруждают себя такими мелочами. н о тебе, конечно, откуда про то знать? — Вот как? — изобразил удивление Том, хотя прекрасно об этом знал. — Ну да, я ведь чужой в тире. м и н е с т р е л ь заставил шарики описывать вместо простого круга двойную петлю. Трюк несложный, но неизменно вызывавший восхищение зрителей. Девица с хищными глазами захлопала в ладоши.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 что, возможно, не обошлось без измены. И слухи эти разнесутся повсюду. Их не удержать в стенах твердыни и города. А значит, ему удалось вбить еще один клин между простонародьем и знатью. А кого поддержит простой народ, как не человека, которого н е н а в и д и т знать, человека, спасшего твердыню от отродий тени? Ранда Алтора, лорда дракона. Зерно посеяно, и, укоренившись, оно, несомненно, даст свои всходы, как и немалое число тех, что он разбросал этой ночью. Но ни у кого не должно возникнуть мысли, что именно он заронил в них подозрения. Теперь можно и похвалить здешнюю знать. Все равно это уже ничего не изменит. — Правда, прошлым вечером они храбро сражались, эти благородные лорды, — начал Том. — Видел я, как... Он осекся, заметив, что женщины схватились за швабры, а парни торопливо подхватили сундук. «У меня найдется работенка и для менестреля!» — послышался голос домоправительницы. «Праздность худшая из пороков!» Том повернулся, и довольно ловко, если принять во внимание больную ногу, и отвесил ей глубокий поклон. Ростом домоправительницы не доходило ему до плеча, но зато весило, наверное, вдвое больше.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 Из рукава вылетел ярко-желтый цветок солнечника, лишь чуть помятый, и Менестрель мгновенно заткнул его за повязку вокруг седых волос домоправительницы. Она тут же выдернула цветок и с подозрением уставилась на него. Том только того и ждал. Воспользовавшись ее замешательством, он, прихрамывая, припустил по коридору. Она что-то кричала ему вслед, но он не слушал ее и, конечно же, не остановился.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 — отозвалась м о р а й н приятным мелодичным голосом. Она наклонилась и коснулась его правого колена. Комнатенка была настолько мала, что для этого ей не пришлось вставать. Холодок пробежал у него по коже. — Жаль, — продолжала Морейн, — что, когда это случилось, рядом с тобой не о к а з а л о с ь хорошей целительницы. Боюсь сейчас исцелять уже поздно. Тут не хватило бы и дюжины целительниц. — Это работа получеловека, я знаю, — ответила Моррин. — Интересно, что еще она знает, — призадумался Том. Он повернулся, чтобы вытащить из-за стола свой единственный стул и едва сдержал восклицание. Усталость как рукой сняло, будто после хорошего ночного сна, а вместе с ней исчезла и боль в колене. Хромота, правда, осталась, но теперь он мог двигаться гораздо свободнее, чем когда-либо с тех пор, как был ранен.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 Благородный лорд к а р л е о н погиб на охоте. Несчастный случай. Его приятель Тедезиан принял его то ли за кабана, то ли за оленя. — Надо же, а я ничего не слышал. Голос Тома звучал спокойно. Даже если она и нашла записку, до него ей не докопаться. Сам к а р л е о н п о п а д и с ь ему на глаза эта бумажка, решил бы, что она написана его рукой. — Но с другой стороны она айс седай, — напомнил себе Том. как будто ему нужны напоминания. Вот она сидит напротив, с гладким прямилым личиком и серьезными темными глазами смотрит на него, хранящего при себе немало тайн. Помещения для слуг полнятся слухами, но я редко к ним прислушиваюсь. «Неужели — Неужели? — пробормотала Морейн. — Но тогда ты наверняка не слышала о том, что по возвращении в Твердыню Тедезианзе не мог, и часу не прошло.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 «Только непонятно, как ей удалось это выведать, и зачем она все это ему выкладывает». «Большая потеря», — заметил Том. «Думаю, Ранду дорог каждый благородный лорд, на которого можно положиться». «Я не уверена, что на Тедезиана и Корлеона можно было положиться. Они между собой-то не ладили. Поговаривали даже, что они возглавляли клику, намеревавшуюся покончить с Рандом и памятью о нем». «Вот как?» «Но я не сую носа в такие дела, они касаются сильных мира сего, а я простой менестрель», — м о р а й н у смехнулась и заговорила, будто читала по книге. «Слышала я о некоем т о м д р е л е м э р и л и н е прозванном некогда теми, кто знавал его или знал о нем, Серым Лисом, тем самым, который был придворным бардом при королевском дворце Андора в к е м л и н е и даже был некоторое время возлюбленным Моргейс после смерти Тарингейла. Надо заметить, что смерть э т о пришлась для нее как нельзя кстати. Правда, королева так и не узнала, что Тарингейл собирался убить ее и стать первым андорским королем. Но речь не о нем, а о т о м д р е л и м э р и л и н е человеке, который, как говорят, поднаторел в игре домов, как никто другой. Мне кажется... что не пристало такому человеку называть себя простым менестрелем. А не сменить имя было попросту опрометчиво. Усилием воли Тому удалось скрыть потрясение. Что же еще ей известно? Даже если она не скажет больше ни слова, и этого достаточно. Впрочем, ни одна она тут такая осведомленная. — Кстати, об именах. — ровным тоном произнес Том. Удивительно, как много может рассказать о человеке имя. Например, м о р е н д о Мадред. Ледь Морин из дома д о Мадред в Каириэне. Младшая сводная сестра Тарингейла, племянница короля Ламана. И при этом Айс Седай. Не будем забывать об этом. Та самая Айс Седай.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 Чтоб ей сгореть этой айс-седай. Почему я должен отправляться в Танчика? Том счел, что она вполне обойдется и без титулов. Может, чтобы позаботиться о безопасности Илэйн, дочери Моргейс? Да я и сам-то Моргейс уже лет пятнадцать не видел. Когда я покинул к е й м л е н Илэйн была еще младенцем. Моррейн заколебалась, но, когда заговорила, голос ее был безжалостно тверд. «А помнишь, из-за чего ты оставил Андор? Сдается мне, из-за о в а й н а твоего племянника, одного из тех бедолаг, как ты их называешь, что наделены способностью направлять силу. Красные сестры должны были отвезти его в Тарвалон, как всегда поступают в таких случаях с мужчинами. Но они вместо этого укротили его на месте, да там и бросили, на милость соседей». Том с к о ч и л на ноги и пнул стул, но вынужден был облокотиться на стол из-за дрожи в коленях. п е д н я к а о в е й н недолго протянул после украшения. Те, кто прежде водил с ним дружбу, выставили юношу из дому, его чурались, как зачумленного, хотя он больше не мог направлять силу. А Тому так и не удалось ни вернуть Овойну волю к жизни, ни спасти его молодую жену, которая последовала за мужем в могилу всего через месяц после его смерти. зачем т о н прокашлялся, чувствуя, как осип его голос. «Зачем ты говоришь мне все это?» На лице Морейн было написано «сочувствие» или «сожаление». Но нет, это всего лишь уловка, а исседай неспособны на сострадание. Я не стала бы упоминать об этом, если бы ты сразу согласился помочь Илэйн и н а й н е в к а к а я тут связь, чтоб тебя сгореть?» Том уже не выбирал выражений. Если ты отправишься с Илой н и н а й н е в то при следующей нашей встрече я сообщу тебе имена тех красных сестер, а также имя о т д а в ш и й им тот приказ. Они поступили так не по собственной воле, а я непременно увижу тебя снова, ибо знаю, что ты уцелеешь в Тарабоне. Том тяжело вздохнул и спросил нарочито безразличным тоном, что мне проку от их имен.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 «И докажу тебе это. Пожалуйста!» Он стоял, опираясь на стол, пока м о р о й н не удалилась, ибо не хотел, чтобы она заметила его слабость. Но как только за истедая затворилась дверь, Том рухнул на колени, и слезы заструились по его щекам. «О, свет! О, войн! О, в о н Том сделал все, чтобы забыть об этом, но от прошлого не уйдешь. Он сердито растер лицо ладонями. Тогда я не поспел ему на помощь. Не поспел, потому что был слишком занят проклятой игрой домов. А теперь выяснилось, что в этой игре Моррейн искуснее его. Она добилась своего, играя на потаенных струнах его души. о у э й н Илэйн, дочь Моргейс. С Моргейс его связывали теперь, пожалуй, только приятные воспоминания. Ладно, наверное, не просто воспоминания. Но как отказать в помощи ребенку? которого качал на коленях. Отпустить бедную девушку в Танчика одну? Да этот проклятый город и в мирные-то времена сожрал бы ее живьем, а сейчас он и подавно превратился в яму с бешеными волками. Но это значит, что он вынужден покинуть Ранда, оставить его во властя Исседай, как некогда оставил Овойна. Она загнала его в угол, прижала, как змею рогатиной, да так, что и не вывернуться.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 что в этом бледно-голубом шелковом платье с облегающим корсажем, узкими рукавами и пышной юбкой, вышитый подол которой волочился бы по полу, когда бы Мин его не придерживала, она просто не могла ходить привычным широким шагом. Отчасти же тем, что она чувствовала на себе взгляд л а р а с Мин оглянулась и убедилась, что была права. Госпожа кухонь, заправлявшая всем кухонным хозяйством башни,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 Мин улыбнулась, поправила отросшие черные кудряшки, чтоб ей сгореть. Неужто ей заняться нечем? Следила бы лучше за порядком на кухне, э то устроило бы выволочку к какому-нибудь поваренку. Ларес помахала ей рукой, и Мин помахала в ответ. Она не могла позволить себе ссориться с присматривающей за ней госпожой кухонь, особенно сейчас, пока еще не обжилась в башне и в любой момент могла допустить промашку.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 неровные цветки луговых ромашек и кривобокие светло-желтые бутоны. Никто и не догадается, что вышивала она розы. Вдохнув, девушка принялась за стежки. Тяжко, конечно, но следует признать, что л и о н е права, считая, что женщина может часами сидеть за пяльцами, высматривая все и вся, и никто не обратит на нее внимания. Все бы ничего, н и будь она такой никудышной вышивальщицей. Но, по крайней мере...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 Подходящее утро для того, чтобы сидеть да высматривать, не привлекая к себе внимания. Может, хоть сегодня ей удастся углядеть что-нибудь интересное, и она не потеряет времени даром. — а л м е н д р е д а Мин вздрогнула, уколола палец и сунула его в рот. Затем развернулась, намереваясь задать Гавину жару за то, что подкрался и напугал ее. Но слова застряли у девушки в горле. Рядом с Гавином стоял Галат, рослый, выше сводного брата, Длинноногий, стройный и поджарый. Его походку отличали легкость и грация танцора. Руки Галлада тоже были длинными и изящными, но в то же время сильными. А его лицо... Да что там говорить? Он был самым красивым мужчиной, какого Мин доводилось видеть. — к о н ч а я сосать палец, — с усмешкой заявил Гавин. — Мы и так знаем, что ты прямиленькая девчушка. Зачем нам еще и другие доказательства? Вспыхнув, Мин отдернула руку от рта, и едва сдержала желание бросить на Гавина испепеляющий взгляд, несоответствующий образу Элминдреды. Гавин не получал никаких приказаний от Эмерлин и сохранял секрет Мин только по ее просьбе. Правда, он не упускал удобного случая п о д р а з н и т ь девушку. «Хватит дурачиться, Гавин», — вмешался Галат. «Госпожа э л м е н д р е д а поверьте, он не хотел вас обидеть. Прошу прощения, но не встречались ли мы прежде?»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 Она и впрямь разительно отличалась от прежней Мин, и не только благодаря платью и отросшим волосам. Леоне раздобыла в городе немыслимое количество пудры, помады, белил, румян, всевозможных мазей и притираний, и не отстала от Мин, пока Таня научилась отменно всем этим пользоваться. Гримм подчеркивал скулы, губы были накрашены, брови подведены, ресницы вычернены, отчего глаза казались огромными. совсем не похожа на нее прежнюю. Многие послушницы восхищались ее красотой, да и иные из-за их седа и называли ее не иначе, как «прелестное дитя». Всего этого Мин терпеть не могла, кроме разве что платья, которое, признаться, пришлось ей по душе. Она с удовольствием выбросила бы все коробочки и склянки, но понимала, что без этих ухищрений не сможет оставаться неузнанной. «Не сомневаюсь, что ты бы не забыла». Язвительно заметил Гавин. «Извини, что отрываю тебя от рукоделия. Это ведь ласточки, верно? Желтые ласточки?» Мин поспешно спрятала пяльцы в корзинку. «Но я хотел попросить тебя взглянуть на это». Он сунул ей в руки книжицу в старом и потертом кожаном переплете. Голос его неожиданно зазвучал серьезно. «Скажи моему брату, что все это полная чепуха. Может, хоть тебя он послушает?» Мин посмотрела на книгу. Называлась она «Путь света» и была написана л о т е р о м Мантеларом. Девушка раскрыла ее и прочла наугад. А посему от ринь в с е б р е н н о е у д о в о л ь с т в и е по н е же благо есть идеал. Подобный чистой воды кристаллу, каковой затуманивают низменные страсти. Не ублажай плоть, ибо плоть слаба, тверд же один лишь дух. Сила духа преодолевает немощь плоти. Чувство губителей праведных мыслей — Страсти могильщики праведных деяний, только истины и ничего кроме нее, единственный источник подлинного наслаждения. Все это казалось полной б е л и б е р д о й Мин улыбнулась Гавину и даже исхитрилась глупо хихикнуть. — Слишком м у д р е н о Боюсь, я не очень-то разбираюсь в книгах, милорд Гавин. Я давно собиралась почитать какую-нибудь книжку, правда? Она вздохнула. — Но все времени не хватает. Только на прическу уходит не меньше часа. «Кстати, как вам моя прическа? Нравится?» Злость и растерянность на лице Гавина едва не заставили ее расхохотаться, но вместо этого она вновь кокетливо захихикала. Совсем не худо отплатить Гавину его же монетой. Раньше ей не приходило в голову, что благодаря новому обличию перед ней открылась возможность позабавиться. Она чуть не помирала со скуки в этой башне и заслужила маленькое развлечение. «Лотер Монтелар», — натянутым голосом произнес Гавин, — «основал орден белоплащников, понимаешь? Белоплащников!» «Он был великим человеком», — уверенно заявил Галот, — «истинным ревнителем высоких идеалов. И если после его кончины чада света и допускали порой излишнюю строгость, это не умаляет его достоинств». «О, белоплащники!» — протянула Мин со вздохом и слегка пожала плечами. Я слышала, они люди грубые, и, наверное, не поощряют танцев. Кстати, вы не знаете, можно здесь как-нибудь устроить танцы? По-моему, Айс Седай такие вещи не интересуют, а я так обожаю танцевать. м и н н е без удовольствия подметила, что Гавин так и кипит от злости. — Вряд ли. У Айс Седай много других дел, — сказал Галат, забирая у нее книгу.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 — неожиданно произнес Гавин. — Скажи, о на с л у ч а е м не поминала при тебе нашу сестру Илэйн или Эгвейн Алвир? Может, ты слышала, где они сейчас? У Мин руки зачесались заехать ему в глаз. Конечно, Гавин не знает, почему она прикидывается какой-то э л м е н д р е д о й но ведь обещал же никому не выдавать ее с е к р е т а А сам расспрашивает о девушках, которые, как многим в башне известно, дружили с некой Мин. — О, Амерлин! «Какая удивительная женщина», — сказала Мин и кокетливо улыбнулась. «И такая внимательная. Интересуется, как я провожу время в башне и хвалит мои наряды. По-моему, она надеется, что я, в конце концов, сделаю выбор между Дарваном и Гоэмалом». «А я бы и рада. Но как? Они оба такие славные». Она посмотрела на Гавина наивными беспомощными глазами. «Как вы сказали, милорд Гавин?» «Илэйн, ваша сестра?» «Сама дочь-наследница?» «Нет, кажется, при мне п р е с т о л Мерлин ни разу ее не поминала». «А какое еще имя вы назвали?» Гавин аж зубами з а с к р и п е л «Не стоит понапрасну беспокоить госпожу Элмендреду нашими заботами, Гавин», — сказал Галот. «Мы сами разберемся, где ложь, а где правда». Но Мин едва раз слышала последние слова, —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 Но никогда раньше Мин не замечала вокруг его головы голубоватого с золотыми искорками свечения. Оно появилось лишь на миг, но и этого было достаточно. Логайн провозгласил себя возрожденным драконом, но был пленен посланницами башни и у к р о щ е н Каким бы могуществом он ни обладал как лже-дракон, ныне все это было в прошлом. Ему осталось лишь горечь утраты. н е с р а в н и м а е даже с отчаянием человека, лишившегося способности видеть, слышать и осязать. Теперь он хотел умереть и ждал смерти как избавления, которое не замедлит прийти, ибо укращенные долго не живут, от силы несколько лет. Глаза логой наскользнули помин и принцам, но он как будто никого и ничего не видел, погруженный в собственную печаль. Так откуда же взялось это сияние?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 прежде чем его удалось захватить. Сколько городов и сел было сожжено. Он должен жить в назидание другим. Гавин нехотя кивнул. Все верно. Но ведь люди последовали за ним, а некоторые из тех городов сожгли после того, как они поддержали этого лже-дракона. — Мне нужно идти, — произнес Ламин, поднимаясь с места. Галат посмотрел на нее и участливо заметил. — Простите нас, госпожа Элминдреда, мы не хотели напугать вас своими разговорами. — Уверяю вас, Логайн не причинит вам в р е д а Я... Да, все это так страшно. Я даже почувствовала слабость. Извините, мне, пожалуй, лучше пойти прилечь. Гавин скептически усмехнулся, но подхватил корзинку, прежде чем Мин успела ее коснуться. — Позвольте мне проводить вас, госпожа Элминдреда, — проговорил он с фальшивой заботой в голосе. При такой слабости и головокружении корзинка может быть слишком тяжела. Я не могу допустить, чтобы вы упали в обморок. Больше всего Мин хотелось врезать ему как следует этой дурацкой корзинкой. Но Элминдреду, в ы не могла позволить себе ничего подобного. Благодарю вас, милорд Гавин, вы так добры. Нет, нет, милорд г а л о т я не хочу затруднять вас обоих. Лучше присядьте и почитайте свою книжку. Пожалуйста. Эмин захлопала длинными ресницами. В конце концов, ей удалось убедить Галада остаться у мраморной скамьи, но Гавин все же увязался за ней. Длинная юбка раздражала Мин. Ей хотелось задрать ее повыше и пуститься бегом, но э л м е н д р е д а ни за что бы так не поступила. Да и Ларес строго-настрого ее предупреждала, что девице э л м е н д р е д е бегать никак не годится. «Ох уж этот Гавин!» «Отдай корзинку, ты кретин безмозглый!» — прошипела девушка, как только они отошли подальше от Галлада, и вырвала ее, прежде чем Гавин успел возразить. «Ты что, спятил? Вздумал расспрашивать меня про Илайн и Эгвейн при Галладе!» Элмендреда, отродясь, о них не слыхала, знать о них ничего не знает и не желает, чтобы ее имя хоть как-то связывали с ними. «Можешь ты это уразуметь?» «Нет», — сказал юноша, — «не могу». «Пока ты мне не объяснишь, в чем дело?» «Но я прошу прощения». Однако Мин это не удовлетворило. В его голосе не прозвучало достаточного раскаяния. «Ты пойми», — продолжал Гавин, — «я м е с т о себе не нахожу. Все думаю, где они, что с ними. А тут еще известие, что в Тире объявился лже-дракон. От этой новости на душе ничуть не легче. Ведь они далеко, свет знает где. И я все время спрашиваю себя, а что, если они окажутся в центре... Такого же пожара, какой устроил Логайн в Гаалдане. — А что, если дракон в тире не ложный? — осторожно спросил а м и н Ты так говоришь от того, что все твердят, будто он овладел тирской твердыней. Но ведь это только слухи, они всегда все преувеличивают. Не поверю в это, пока собственными глазами не увижу. Да и то, не знаю. Возможно, меня не убедит и падение твердыни. О, Свет, я вообще-то не думаю, что Илайн и Эгвейн оказались в тире, но именно неизвестность терзает меня. Если с ней что-то случилось... Мин не знала, кого из девушек он имел в виду, и не подозревала, что этого не знал а сам Гавин. Ей было от души жаль юношу, несмотря на все его ехидство и поддразнивание, но она ничем не могла ему помочь. — Гавин, послушайся меня. — Я знаю, ты просишь верить о Мерлин. — вздохнул юноша. — Верить. А ты знаешь, что Галат водит компанию с белоплащниками, пьет с ними вино по тавернам. В город через мосты пускают всех, кто идет с миром. Пускай даже этих проклятых детей света. — Галат? — недоверчиво переспросил а м и н Пьет? По тавернам? — Ну, пьет-то он немного, чашу другую, в этом я уверен. Больше он не стал бы пить на собственных именинах. Гавин нахмурился, будто задумавшись. По хвалой или п о р и ц а н и е м г о л о д у прозвучали его слова. «Дело в том, что он все время проводит в разговорах с белоплащниками. А теперь еще эта книга. Она надписана с верой в то, что ты найдешь истинный путь, Амон Валда. Понимаешь, ее подарил ему сам Амон Валда, тот самый, что командует теми белоплащниками за рекой. А неизвестность терзает Галлада не меньше, чем меня. Вот еще наслушается белоплащников».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 Он усмехнулся и легонько погладил ее по щеке. — Ты ведь прихорошенькая барышня, э л м е н д р е д а Прихорошенькая и умненькая. Мин сжала кулак и попыталась было засветить ему в глаз, но Гавин играючи увернулся, а она наступила на собственный подол и чуть не упала. — А бармот несчастный! — прорычала она. — Дубина безмозглая! — О, какое грациозное движение, госпожа э л м е н д р е д а рассмеялся Гавин. — А какой сладкий голосок! с ним не с р а в н я т с я ни трели соловья, ни в о к о в а н и е г о р л и ц ы на закате. У какого мужчины не загорятся глаза при виде прекрасной Элмин-Дреды?» Насмешливость пропала, и голос его зазвучал серьезно. «Мин, если хоть что-нибудь узнаешь, скажи мне, прошу тебя, пожалуйста». «Умоляю тебя, Мин». «Я скажу тебе», — пообещала она. «Если это не повредит им».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 Правда, по дороге ей попалось несколько служанок, но им, занятым своей работой, было не до расспросов, и они, мельком глянув на нее, ограничивались торопливыми реверансами. Подходя к двери, ведущей в кабинет Амерлин, девушка уже имела на готове вполне правдоподобную историю на тот случай, если Леоне будет не одна и придется объяснять свое появление. Но передняя оказалась пуста. Мин подбежала к внутренней двери, приоткрыла ее и просунула голову. А Мерлин и хранительница летописей сидели друг против друга за столом, усыпанным множеством узких бумажных полосок. Обе подняли головы от вороха бумаг и сердито уставились на мин. «А ты что здесь делаешь?» — возмутилась Мерлин. «Забыла, что выдаешь себя за легкомысленную красотку, а не за мою закадычную подругу? Все наши встречи должны выглядеть случайными». и «Если ты не в состоянии усвоить такие простые вещи, мне придется попросить Ларес приглядывать за тобой, как за малым детем. Ручаюсь ей, это придется по вкусу, а вот тебе едва ли». Представив такую перспективу, Мин поежилась. Ей вдруг подумалось, что она, наверное, зря запаниковала из-за этого л о г о й н а Маловероятно, чтобы он стяжал ожидающую его славу в ближайшие дни. На самом деле, не из-за него она пришла». Логайн был только предлогом, но отступать уже поздно. Закрыв за собой дверь, она единым духом выпалила, что видела и что означало это видение, чувствуя неловкость из-за того, что делает это в присутствии Леоне. Суан в ы с л у ш а л ее и устало покачала головой. «Только этого не хватало. Будто у нас и без того мало неприятностей. В к а й р е не голод. В Тарабоне бесследно пропала одна из сестер». По рубежью участились набеги т р о л л о о в Этот безумец, именующий себя пророком, пытается сеять смуту в Гайлдане и утверждает, что дракон уже возродился в образе шайнарского лорда. Куда ни глянь, всюду плохо. с о л д е й с к а я торговля расстроилась из-за войны в Арат-Дамане. А в результате в Марадане зреют голодные бунты, и т и н о б и я может даже лишиться трона. Единственная добрая весть, что вроде бы почему-то о т с т у п и л о за п у с т е н и е Зелень появилась даже за две-три мили за линией пограничных камней. Вдоль всей границы, от Салдея до Шайнера, земля вновь становится плодородной. Такого на моей памяти еще не было. Однако на всякую добрую весть найдется и худая. Колелодка качнулась в одну сторону, качнется и в другую. «По мне и то ничего».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 Сомневаюсь, что он вернул себе могущество и славу до заката. А Мерлин словно читала ее мысли, и Мин смутилась под ее пронзительным взором. — Я знаю, — промолвила она. Леоне, предупреждающий, приподняла брови, и Мин торопливо добавила у в а ж и т е л ь н о я м а т ь Хранительница летописей одобрительно кивнула. — Так почему же ты тогда явилась, дитя? — спросила с у а н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 — Мать, мне нет никакого резона оставаться здесь, зато есть веские основания, чтобы уйти. Мой дар мог бы послужить Рандуалтору, если он и впрямь овладел твердыней. — Мать, он нуждается во мне, — закончила девушка с жаром. — Или я нуждаюсь в нем, чтоб мне сгореть за дурость. При упоминании о Ранде хранительница летописи содрогнулась, а Мерлин громко фыркнула. — С чего это ты взяла, что твои видения бесполезны? — заявила она. — Сведения о л о г а не очень важны. К тому же ты помогла разоблачить проворовавшегося конюха и благодаря этому оправдать невинного, на которого пало подозрение. С твоей помощью мы узнали, что та рыжая послушница задумала завести ребенка. Шириам живо выбила из нее дурь. Девчушкам не положено думать о мужчинах, пока не закончат учение.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 Однако, не сулившая ничего доброго улыбка Амерлин, заставила ее умолкнуть. «Итак, ты предлагаешь, чтобы Яр, спустив повсюду слух, что они отбывают наказание в деревне, принялась рассказывать что-нибудь другое? Ты не находишь, что это многих бы заставило удивиться и заинтересоваться? По-моему, это всякому понятно, кроме разве что этих мальчишек и тебя. Надо будет сказать к о у л и н у Гайдену, чтобы он заставил их как следует попотеть на учебной площадке. Тяжелая работа — лучший способ отвлечь мужчину от ненужных мыслей. Кстати, женщину тоже. Могу и для тебя найти работенку на кухне, к а с т р ю л и чистить, денька на два-три. Столько я без тебя обойдусь. Может, это отучит тебя совать нос не в свои дела. Но неужто вы даже не знаете, живы ли они? Или морын? На самом деле Мин не собиралась спрашивать о м о р е й н «Девчонка!» — возвысила голос Лиане. Но Мин понесло, и она уже не могла остановиться. «Почему о них ничего не слышно? Слухи из тира дошли до башни уже два дня назад. Целых два дня! Неужели среди всех тех бумажек, что лежат у вас на столе, нет послания от Моррейн? Разве у нее нет голубей?» «Я-то думала, что у вас, а из седа и повсюду есть свои люди, которые держат почтовых голубей, а уж в тире и подавно! Да за такое время и конный гонец успел бы доскакать до Тарвалона!» «Почему же?» — Суан хлопнула рукой по столу, и Мина секлась. «Хорошо же ты повинуешься мне, дитя!» — жестко сказала Амерлин. «Считай, что с молодым человеком все в порядке, во всяком случае, пока не услышишь от меня противоположного». л е а н е вновь поежилась. — В Мауле, дитя, есть славная поговорка. Не буди лихо, пока оно тихо. Запомни ее хорошенько. Послышался робкий стук в дверь. А Мерлин и хранительница л е т о п и с и переглянулись и уставились на мин. — Вот незадача, — читалось в их взглядах. — Тебя-то куда девать? Спрятать девушку в комнате было невозможно. Даже балкон полностью просматривался через застекленные балконные двери. — Надо что-то придумать, — пробормотала с в а н Что-нибудь такое, что объяснит твое присутствие здесь и не наведет на мысль о том, что ты не просто глупая девчонка, за которую себя выдаешь. Ляне, встань у двери и будь наготове, а ты, девица, сядь на ее стул. Хранительница двинулась к двери, а Мерлин встала и обошла вокруг стола. — Пошевеливайся, живее, живее! Ну-ка, изобрази надутую физиономию. Да не сердитую, а надутую. о т т о п е р ь нижнюю губу и смотри в пол. Могу заставить тебя ленты в о л о с ы вплести, и будешь носить огромные красные банты. Вот-вот, это то, что надо. Ляне, давай. А Мерлин подбоченилась и возвысила голос. И если ты дитя, еще раз заявишься сюда без приглашения, я... л я н а открыла дверь, за которой стояла смуглая послушница. Та испуганно вздрогнула, услышав гневную тираду. Суан заморгала. и присела в глубоком реверансе. — Послание для Амерлин, а исседай! — пропищала девица и с удивлением воззрилась на Мин округлившимися глазами. Послушница была одной из тех, кто восхищался красотой э л м е н д р е д ы Два голубя прилетели на голубятню. — Тебя это не касается, дитя мое! — быстро сказал а Леоне, забирая у послушницы два маленьких костяных цилиндрика. — Возвращайся на голубятню! — Не успела девушка выпрямиться, как Лиане захлопнула дверь и, опершись на нее, тяжело вздохнула. «Я вздрагиваю от каждого звука, с тех пор, как узнала от тебя, что...» Лиане выпрямилась и вернулась к столу. «Еще два послания, мать!» «Открыть?» «Открывай», — сказала Амерлин. Не иначе как Моргейс вознамерилась вторгнуться в Кайриен. «Или троллоки опять опустошили по рубежье. И вообще что угодно». Мин не тронулась с места, о напомнила об угрозах Суан. Лиане проверила красную восковую печать на конце костяной трубочки, не длиннее фаланги ее пальца. Убедилась, что она не повреждена, и сломала ее ногтем большого пальца. При помощи тонкой костяной булавки она извлекла из цилиндрика свернутую бумажку. — Это почище троллоков, мать! — промолвила она, пробежав глазами записку. Мазрим Таим бежал. л а Свет!» — в скричала с о н «Как это случилось?» Здесь сказано лишь, что его скрытно увели ночью. Две сестры погибли. «Свет, да, сияет их души, но у нас нет времени скорбеть о погибших, пока Таим и ему подобные живы и не у к р о щ е н ы Где это произошло, Ляне?» и «В Денгуире, мать». Это селение на Марадонской дороге к востоку от Черных холмов, в верховьях рек Антео и Луан. Должно быть, это кто-то из его приверженцев. Дурачье. Никак не смиряться с тем, что они разбиты. «Ляне, подбери дюжину надежных сестер!» А Мерлин поморщилась. Знать бы, на кого положиться, не ведала бы забот. А так все точно щуки-серебрянки. «Сделай все, что возможно, Ляне. е Пошли дюжину сестер и пять сотен солдат. Нет!»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 л я н а была поражена. — Но закон... — Я знаю, закон не хуже тебя. Но не могу рисковать. А вдруг его отобьют снова? Сейчас, когда у нас забот хоть отбавляй, нельзя допустить п о я в л е н и я нового Гвайра Амаласана. — Будет исполнена, мать. Слабым голосом отозвалась Ляне. А Мерлин взяла второй костяной цилиндрик и с отчетливым щелчком разъяла его надвое. Бумажка вылетела. Она прочла письмо. И на лице ее расцвела улыбка. Ну, наконец-то, хорошие новости. Удар достиг цели, пастух овладел мечом. — р а н д спросил Мин, и Суан кивнула. — А кто же еще девочка? Твердыня пала. Пастух Рандал Тора владел к а л а н д о р о м Теперь, Леоне, я могу действовать. — Пусть сегодня днем соберется совет башни, нет? — Этим утром.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 Он и впрямь возрожденный дракон, но, мать, он ведь способен направлять силу, мужчина, умеющий направлять силу. Я видела его всего раз, но и тогда почувствовала нечто странное, нечто большее, чем воздействие т а в е р и н а Боюсь, когда дойдет до дела, окажется, что разница между ним и Мазримом Таимом не слишком велика. Разница в том, что Ранд — истинный возрожденный дракон, дочь моя. — спокойно ответила Амерлин. — Таим волк, возможно, бешеный волк, арант — волкодав. С его помощью мы низвергнем тень. Но пока держи его имя при себе, не следует открывать слишком много раньше времени. — Как прикажешь, мать? — ответила хранительница летописей, но голос ее звучал неуверенно. — А теперь ступай. «Я хочу, чтобы совет собрался не позднее, чем через час». л а н е направилась к выходу, и Суан задумчиво посмотрела ей вслед. «Возможно», — сказала она, когда за л я н о й закрылась дверь, — «сопротивление будет сильнее, чем мне бы хотелось». Мина торопела, глянула на Мерлин. «Но не хотите же вы сказать, что...» «Нет, нет, дитя, ничего серьезного». «Во всяком случае...» до тех пор, пока они не знают, как давно я ввязалась в историю с этим парнем. Рандом Алтором. А Мерлин вновь глянула на бумажную полоску и бросила ее на стол. Жаль, что Моррейн не сообщила мне больше. Но почему же она не сообщила больше? И почему так тянула с известием? Ты задаешь слишком много вопросов. Об этом лучше спросить Моррейн. Она всегда поступает по-своему. Спроси м о р р н Дитя. Сахра Ковенри размахивала мотыгой, раздраженно поглядывая на сорняки. Волокнолисты куриные лапки, пробивавшиеся между рядами капустной и свекольной рассады. Нельзя сказать, что госпожа Элвард слишком уж придирчива и сурова. Она ничуть не строже, чем ее матушка. И уж всяко мягче, чем шире. Но Сахра не для того отправлялась на учение в Белую башню, чтобы, как и дома, мотыжить грядки под палящим солнцем. Белое одеяние послушницы пришлось снять. Сейчас на ней было грубошерстное коричневое рубище, вроде того, какое, сшитое матерью, она носила в родной деревне. Юбку пришлось подоткнуть до колен, чтобы не измазаться в грязи. Радости мало, к тому же она не знала за собой никакой вины. у п е р ш и с ь большими ступнями в развороченную землю, она воззрилась на упрямый побег куриной лапки и направила силу, желая сжечь его. Вокруг побега рассыпался сноп искр, и он паник. Девушка поспешно вырвала его и отбросила подальше от грядки и прочь из памяти. Если бы в мире существовала справедливость, подумалось ей, то лорд Галот непременно завернул бы на эту ферму во время охоты. Опёршись на мотыгу, Девушка предалась мечтам. Лорд г а л отпадает с лошади. Ясное дело, не по своей вине, он ведь превосходный наездник. А она исцеляет его раны, и тогда он сажает ее к себе в седло и клянется, что станет ее стражем. А она, конечно, зеленой сестрой. Ну а потом... — Сахра Ковенри! Заслышав резкий повелительный голос, девушка вздрогнула и обернулась. — Но это была не госпожа Элвард. Сахра присела в реверансе, насколько это было возможно с подоткнутой юбкой. «Приветствую вас, Айс Седай! Вы явились, чтобы забрать меня обратно в башню!» Айс Седай подошла ближе, немало не беспокоясь о том, что подол ее платья волочится по грязи. Несмотря на жару, она была в плаще, и низко надвинутый капюшон затенял лицо. «Перед тем, как покинуть башню, ты отвела к престолу Амерлин женщину, назвавшуюся Элминдредой. «Да, — Да, й с с е д а й с недоумением отвечала послушница. Ей не понравилось, как Айсседай сказала покинуть башню, будто ей уже не суждено туда вернуться. — Расскажи мне все, что ты видела и слышала с того момента, как повстречала эту женщину. Все, д е в и с а до малейших подробностей. — Но я ничего не слышала, Айсседай. Хранительница отослала меня прочь, как только... Острая боль пронзила все ее тело, длилась она лишь миг, но сахре он показался вечностью. Придя в себя и пытаясь набрать воздуху, девушка поняла, что лежит на земле, дрожащими пальцами вцепившись в комья грязи, но она не помнила, как упала. С удивлением девушка увидела, что у порога фермерского жилища валяется перевернутая б е л е в а я корзина госпожи Элвард, а вокруг разбросано мокрое белье. Это было более чем странно. Море Элвард о т л и ч а л а с ь исключительно й аккуратностью. «Говори все, что знаешь», — холодно повторила Айс Седай. Она смотрела на Сахру сверху вниз и отнюдь не собиралась помочь ей подняться, хотя, кажется, и перестаралась, желая припугнуть девушку. «С кем э т о Элмендреда говорила? О чем? Каждое слово, каждый жест. Все!» Она говорила. — С лордом г а в и н о м Айсседай! — жалобно простонала Сахра, не отрывая лица от грядки. — Больше я ничего не знаю. Послушница разрыдалась, надеясь слезами убедить грозную Айсседай, но понимала, что ее рыдания ничуть не тронут эту женщину. Подозрения девушки подтвердились. Плакала и кричала она еще долго. Когда Айсседай ушла, живыми на ферме остались лишь кудахчущие куры.